«Утро выдалось пасмурным. Небо висело над ними низко, слегка прикрывая их, как гигантская серая крышка от кастрюли. У Альбины болела голова. Без хотя бы капли кофеина ей казалось не проснуться, не начать жить. Влажные дрова не хотели разгораться, и Сева проклинал их непредусмотрительность. «Могли мы часть дров с вечера сложить в туннели. Сейчас бы с тем, чтобы разжечь костер, проблем не было». В какой-то момент снова начал накрапывать дождь, и они опять сгрудились в туннеле. Зато на последние деревьяшки костёр всё же смог разгореться. Дыма от мокрых веток было много, но после долгих уговоров удалось выторговать у Маши несколько листов из её тетрадки. Там остальные листы лекции. Я вам не дам, они мне нужны. Я ещё не сдала экзамен. Долго сопротивлялась она. В какой-то момент на упёршуюся всю студентку всё-таки подействовала Альбинина спокойная и рассудительная речь, и огонь заиграл бликами, слегка заряя туннель, созидая на стенах их тени. В окавске питили и остудили воду, чтобы напоить всех, пожарили рыбу, поели. Прошла пара часов. Дождь прекратился, тучи немного рассеялись. Небо снова радовало их голубыми просветами. Предлагаю идти вдоль реки, чтобы если что, у нас были вода и рыба. Мы в туннеле пошли по ходу движения. Поезд шёл на юг, значит, скорее всего, мы примерно на юге от Москвы. Поэтому и пойдём на север, предложил Зорги. Разумно, оценил логическое построение Валерий Стефанович. Так и сделаем, если, конечно, возле реки пространство будет проходимым. Что будем делать с бандитами, которые могут нам встретиться по дороге? подала голос Енина. Как будем защищаться? Ну, во-первых, нас много, а во-вторых, у нас есть нож Григория Ивановича. начал было Зорги. Складной нож, ножичек, можно сказать. Уже не юрничая, просто печально подметила Енина. А я вот ещё думаю, как мы уйдём от нашего туннеля? Куда мы денемся, если снова начнётся дождь? А спать где будем, в открытом лесу? Маша поёжилась. Её шерстяная кофточка была влажной, плохо просыхала и сильно пахло мокрой шерстью и дымом. Ей было зябко. "Ты что, гонишь?" возмутился Димас. "Ночевать уже в Москве будем. Что до дороги что ли не дойдём за целый день? А я ещё думаю про разветвление туннеля. Задумчиво проговорил Елисей: "Что, если правый туннель уходил на юг, а тот, по которому мы пошли, вёл на запад или ещё куда? Под землёй-то непонятно, что куда ведёт". "Ой, не усложняй, а?" нахмурилась Виктория. "Но ну, правильно же сказал Зоргий. Надо идти на север. Вот и пойдём". Григорий Иванович уже неплохо ковылял на подвёрнутой ноге, сумка-тележка теперь ему была немного опорой. Собрав вещи и бросив прощальный взгляд на поляну и туннель, все тронулись в путь. Альбина с радостью бы сейчас поменяла все биркинштоки мира на удобные кеды. Итальянские туфли Валерия Стефановича, видимо, от влажности подрастянулись, и в них стало удобно даже без носков. Все равно промокших и без всякого уважения к общему стилю болтавшихся в карманах пиджака, шитого старым портным итальянцам на заказ. Старые кроссовки Димаса уже прошли много дорог и отлично держались. Рафик старался идти возле Зорги, но не надоедать ему разговорами. Енина твёрдо стояла на ногах, но всё равно висла на Царевиче. Маша подстраховывала ковылявшего Григория Ивановича. Михаил замыкал шествие. Они шли и шли. Лес сменялся полями, поля переходили во враги, они то теряли реку из виду, то находили её снова. В какой-то момент решили сделать привал, вновь развели костёр. Теперь хотя бы немного хвороста они всегда хранили в необъятной сумке тележки. Весу немного, а для розжига сухой хворост необходим. Но на этот раз он им не понадобился. Сухого хвороста вокруг было в достатке. Солнце пригревало, отгоняя от себя облака, дождя не было, но ну и дороги на горизонте, ко всеобщему сожалению, тоже. Альбине всегда казалось, что шум дорог мучает её, преследует, сводит с ума. В детстве, в городе Т, они с матерью жили возле самого шоссе, по которому в объезд города всё время ехали фуры, грузовики и просто машины. Постоянный гул и грохот, с которыми особенно не нагруженные грузовики преодолевали ямы и выбоины, был постоянным сопровождением их жизни. Из-за этого грохота мать на полную выкручивала ручку громкости телевизора, и Альбина лезла на стену, не могла ни учиться, ни спать, убегала на улицу, иногда к соседке, у той окна выходили во двор. Да и вместо телевизора там был радиоприемник. Соседка слушала радиоспектакли. Теперь она бы с радостью услышала шум проезжающей машины, но вокруг лишь шумел лес, шелестела осока возле реки, какие-то птицы свирестели вдали. Но Дима с о чём-то тихо переговаривался с Григорием Ивановичем. Валерий опять пошёл ловить рыбу, альби не хотелось есть в ванную. Домой. Хотелось выпить кофе и снять этот впитавший в себя влагу дождливой ночи и плохо просыхающий спортивный костюм из плотного хлопка. Она даже майку не надела под низ. Теперь ей никак не снять верхнюю часть костюма, не проветрить, не просушить. Зорге с Рафиком пошли побродить вокруг, осмотреться. Альбина настояла, чтобы взяли ещё и севу, хотя тот не жаждал, говоря, что его дело смотреть за костром. Сама за ним посмотрю, и ещё Михаил есть, всё равно без дела сидит, парировала Альбина. Димас вызвался идти за хворостом почему-то один. Ну и пусть идёт, дармоед, лениво подумала она и, наказав Михаилу и Маше присматривать за костром, пошла посмотреть, как там их рыбак. Валерий Стефанович, намазанный её BB-кремом, слегка скрывающим красноту обожжённого лица, показался ей ещё симпатичнее даже в семейных трусах, которые издалека вполне могли сойти за мужской купальный костюм. У Валерия дела шли не очень. Рыбы не было. Посветив Альбину в свои планы, построить из прутиков сеть и получив разумный ответ, но у нас же нет на это времени. Нам надо двигаться дальше. Он решил просто сменить место, попытавшись забраться на ствол, склонившийся к воде ивы. Когда Альбина вернулась к костру, поначалу она не очень осознавала, что именно её беспокоит. Что-то уловил её цепкий взгляд, но потом словно бы рассеялось что-то важное. Вот только что. Она ещё раз внимательно посмотрела вокруг и вдруг заметила несколько приставших хлебных крошек в футболке Димаса. Хлеб? А где ты взял хлеб? Дёрнулась она, приблизившись к нему вплотную. Тот быстро стряхнул с себя крошки и широко улыбнулся. Какой хлеб? Что ты? Привиделось тебе? Голодный ведь. Ты мне зубы не заговаривай, сморчок трёхлявый. Где ты взял хлеб с Волоч? Виктория, Маша и Михаил смотрели на Демаса выжидательно, а тот, улыбнувшись ещё шире, ответил. «Ей кажется. Откуда здесь взяться хлебу?» У Альбины что-то отключилось внутри, что-то регулирующее, делающее её спокойной, рассудительной, рациональной. Она вцепилась в его футболку, повалила на траву и занесла кулак прямо над его улыбающимся лицом. «Говори, гнида, а то убью!» От ярости её трясло, и неизвестно, убить ли, но ударить его она была точно готова. "Стой, дочек, отпусти его. Это я ему дал". Григорий Иванович ковылял к костру, торопясь и прихрамывая. "Я ему дал. У меня немного сухарей из валялось. Он их в моей сумке нашёл, но сказал никому не говорить, обещал, что если буду только ему выдавать сухари понемногу". то он пригонит мне на дачу за бесплатно грузовик на возу. И все тогда будет расти, — сказал, круче, чем у соседей. То есть э, ты, нас, кто тащил тебя по туннелю с больной ногой, кто не бросил, променял на грузовик на возу? Взбешенная Виктория подошла к деду вплотную, и хоть была меньше его ростом, казалось, что снесет его сейчас, бросит на землю и растопчет. Я, Эд, не подумал я. Просто он так просил, мне показалось... Григорий Иванович слегка опешил, растерялся, слегка подал назад и, неловко споткнувшись, завалился, упал. Маша дёрнулась к нему поддержать, но не успела. «Что за шум, а драки нет?» Валерий Стефанович, довольный собой, тащил большую рыбу. «Вот я ж знал, что на дереве пойдёт дело!» «Это сволочь!» Альбина уже слезла с Димаса, и тот, не переставая глупо улыбаться, снова сел. Сговорился со стариком, и они тайком жрали сухари, которые завалялись в сумке у деда. "Я не ел", пролепетал дед. "Всё ему отдавал". "Ну, вы же не приняли моего предложения сделать общак. Какие теперь ко мне претензии? Сухари его, дед меня угостил, в чём проблема? Ты психический, что ли?" А в том, что Зорги ради тебя, придурок, жизнью рисковал, уходя на разведку, а Валера ради тебя о целые дни стоит в реке. В том, что мы вместе выбираемся из этого дерьма и выберемся либо вместе, либо никак. Понял? Альбину тряс праведный гнев. Она сжимала кулаки, возвышаясь над ним и с трудом удерживая себя, чтобы не ударить. Это кто сказал? Этот Димас кивнул в сторону Михаила. «И почему, интересно, вы продолжаете ему верить, хотя он тоже ничего полезного для всех не делает и вообще, судя по всему, ничего не знает?» «Ты чудила?» – взвыла Виктория. «Можешь ему не верить, и вали тогда отсюда. Ты не с нами. Иди сам. Нам не сдались такие уроды». «Ты тайком от всех ел сухари?» Удивленно и разочарованно протянул Валерий Стефанович. «И тебе не страшно быть таким подлецом?» «Ох ты, боже мой, святые все какие! Можно подумать, что вы бы не воспользовались возможностью урвать что-то себе. Там все равно их было мало. И если на всех разделить, так и вообще ничего. А так хоть я поел. Хотите, чтобы я ушел, так я пойду. Все равно из-за деда мы ель тащимся уже давно бы к дороге вышли. А то один хромает, другая умничает. Ну и вали отсюда, подонок!» С несвойственной ей лексикой проорала разгневанная Маша». Никто никуда не уйдёт, только вместе. Завёл свою шарманку Михаил, оставаясь совершенно невозмутимым в отношении всего происшествия. Да перестань ты, заладил вместе да вместе. Почему мы должны тебя слушать? Ты белобрысый. Вали отсюда, я с тобой больше под одним кустом не сяду. Не то, что из передряги выбираться, ещё ограбишь нас, хотя и красть теперь у нас особенно нечего. Заорала Виктория. «Вы можете слушать меня, можете не слушать, но не вместе не получится». Невозмутимо ответил Михаил. Альбина мельком взглянула на него, но почему-то только сейчас, как будто впервые его рассмотрела. «Немного моложе Григория Ивановича, невысокий, слегка сутулый, синяя старая куртка, поношенные серые штаны, которые после их ночевок приняли окончательно за трапезный вид, лицо помятое, глаза невыразительные, видимо, серые». Мужик как мужик. Такие в Пятёрочке, наверное, покупают продукты по акции и никогда не уступают место женщинам в метро. Просто потому, что не замечают никого, погружённые внутрь себя. И действительно, почему они его должны слушаться? Иди, коротко сказала Альбина Димасу. Иди сам, без нас. Димас поднялся, ухмыляясь, взял свою сумку и злобно прошипев: "Ну и пошли вы". удалился в лес. Его белобрысая голова и синяя толстовка какое-то время ещё мелькали среди стволов, потом его стало не видно. Только когда он окончательно скрылся из виду, все смогли пошевелиться. Альбина взялась чистить рыбу, Виктория подложила в костёр сухое полено, Григорий Иванович, поднимаясь, заректел: "Непорядок это, непорядок!" Разведчики вернулись примерно через полчаса. В этот раз Зорги уже не надеясь на свою память и умение ориентироваться, взял у старика ветишь и привязывал лоскутки ткани к кустам и веткам, чтобы не потеряться. Дорогу не нашли. Заметили лишь небольшую тропу в соседнем лесу. Кто-то же её протоптал, вряд ли зверь, скорее всего человек. А раз человек, то какой-то населённый пункт или дорога должны быть поблизости. Было решено перекусить рыбой и двинуться в путь. До сумерек было еще далеко, небо почти чистое, и они шли через лес, переговариваясь, поддерживая деда с согретой надеждой. Лишь Маша автоматически собирала сухой хворост, на этот раз в большой пакет, тоже нашедшийся в дедовой сумке. Тропа была узкой, временами терялась в зарослях молодых кустов, но потом появлялась снова. В какой-то момент они чуть не угодили в болото, пришлось свернуть. Уже вечерело, когда они вышли на поляну, показавшуюся им смутно знакомой. Вон к камыши, сквозь них чуть виднеется река, вот костровище. Здесь ещё совсем недавно кто-то был и разводил костёр. Очень похоже на нашу поляну возле туннеля. Енина первая решилась произнести то, что до всех начало доходить. И это точно она, потому что туннель, вот он, здесь. Может, это не он? Другой, вробкой надежде, Маша посмотрела на Зорге, но проверить было не трудно. На последней шпале они совсем недавно разводили огонь. Как это могло случиться? Как? первый закаркала Енина. Мы же столько шли. Ты уверял нас, что ориентируешься, что нашёл тропу и что? Мы пришли ровно туда же. Сам не могу понять. А задача напротянул Зорге. Как это мы так прошли по дуге что ли, получается, или по кругу шли-то на север? В какой-то момент завернули. Наверное, не могу понять. Он был страшно растерян. В его голове была какая-то абсолютно другая топография. Ничего не понимаю, как это могло случиться. А что, если это нам старик наколдовал? Сощурилась Виктория и все повернулись к удивлённому Григорию Ивановичу. Да нет, этот, тот, махнула она в сторону Михаила. За то, что мы выгнали этого Белобрысова. Фантазии у вас, девушка, только и сказал на это Михаил. А Дима с ваш никуда не делся. Вон его сумка, где-то неподалёку и он сам. Я ничего не понимаю. Альбина бессильно села на траву возле бывшего костра. Какое-то заколдованное место. Я с ума сойду, если нам нужно будет провести здесь ещё одну ночь и съесть ещё одну рыбу. Я не могу больше. Я просто больше не могу, отчаянно произнесла она по слогам. Я больше никуда не пойду. Так, как-то очень взросло и спокойно вдруг произнёс Рафик, предварительно подойдя к туннелю и убедившись, что он тот самый. Предлагаю снова разжечь костёр и немного передохнуть. У меня, кажется, есть идея. У тебя идея? Глядя на него снизу вверх, сказала Альбина и легла на траву. Сейчас последует его обиженная истерика, потом общая перепалка. Боже, как же она устала от этих людей, от этого леса, туннеля, бреда, какой-то заколдованный круг, издевательство, сумасшедший дом. Если бы где-то существовал её персональный ад, то это, похоже, он. Полная бессмысленность и бесполезность усилий. Истеричные, похожие на её мать люди. Безвыходность, бесконечное повторение одного и того же, и нет спасения. И выхода нет. А что, если и выход там же, где вход? Будто прочитав её мысли, сказал Рафик. В смысле? А задачился Зорги. «Предлагаешь снова лезть в туннель?» «Нет, только не туда», – взмолилась Янина. «Только не туннель. Что нам это даст?» «Куда мы пойдем? Мы там уже были и никуда не пришли». «Просто туннель – это надежная дорога, которая ведет в Москву. Ведь именно оттуда мы пришли», – спокойно возразил Рафик. «А здесь мы по-настоящему плутаем и не можем найти дорогу». «Вернулись? Не можете без Демаса». С привычной ухмылкой прервал их обсуждение вернувшийся от реки парень, стряхивая воду с мокрых соломенных волос. "Вернулись, но это не мы. Это ты без нас пропадёшь", серьёзно ответил Рафик. "Я сейчас ничего не могу решать", взмолилась Альбина. "Давайте разведём костёр и всё хорошенько обдумаем, хотя я уже совсем не могу сама думать, вообще не могу". "Да и не думай, не решай". Кто от тебя это требует? подал непривычную для своего амплуа реплику Михаил. Альбина с изумлением покосилась на него, но ничего не сказала.